глава Как и все в офисе, мужская душевая оказалась спрятана за огромным ростовым зеркалом. Но на этот раз обошлось без портального перехода в очередную локацию теневой параллели. Под рукой наставника зеркало отъехало в сторону, как обычная дверь-купе. На поверку оно и оказалось зеркальной дверью душевой. Быстренько скинув грязное шматье в просторной раздевалке, я прошел в одну из трех имеющихся здесь душевых кабин, Пустил воду и, воспользовавшись обнаруженным на полке тюбиком с жидким мылом, стал мыться. Наставник принимал душ в соседней кабинке, и закончили мы с ним практически одновременно. Увидев, что после душа я собираюсь напяливать на себя обратно грязные и потные вещи, Александр велел вернуться в кабину и постирать их под душем. Сам-то он стал одеваться в свой чистый деловой костюм. В «Столовой жарко, там на солнышке быстро обсохнешь», – обосновал наставник свое требование и добавил, когда я, понурив голову, побрел стираться. «А в следующий раз сменку для тренировок приноси. У тебя же рюкзак есть?» «Угу». «И поторопись, обед уже начался, мы опаздываем». «Постараюсь». «Ладно, не буду отвлекать, стирай, я тебя снаружи подожду». Через 10 минут до нитки мокрой, но чистой, я вышел из душевой. Александр в гордом одиночестве сидел на длинном офисном диване и залипал в телефоне. «Ну, пошли!» – встал он, краем глаза заметив мое приближение. «Нам сюда!» Одно из зеркал аккуратно против дивана уже транслировало красоты потусторонней локации, где на розовой траве, защищенной барьером полянки, стояло несколько окруженных стульями столов. Зеркальный портал в столовую был открыт. Следом за наставником я впервые самостоятельно шагнул в иллюзорное стекло портала и вовремя зажмурившись, благополучно избежал ослепления, сопровождающий переход вспышкой яркого света. Из-за мокрой одежды, едва надев её в раздевалке, я тут же стал замерзать. В прохладном офисе дискомфорт усилился, но с первым шагом под горячее солнце потусторонней локации проблема мокрой майки и штанов тут же стала неактуальной это отодвинулась на второй план. Когда обе ноги оказались на розовой траве изолированной локации, перед глазами ожидаемо загорелись строки сопроводительного лога. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели столовая. Ваше пребывание здесь ограничено параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 82,17%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 1 час 22 минуты 10 секунд. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели «столовая» произошло после недавнего выхода из двух изолированных локаций теневой параллели, посещенных вами ранее, из вышеозначенного временного интервала вычитается часть времени вашего пребывания в других изолированных локациях теневой параллели. Отсчитывающий секунды таймер в углу показывал текущее контрольное время. 19.27, 19.26, 19.25, 19.24. А ведь перед уходом из каменоломни таймер показывал меньше 5 минут. Получается, пока я мылся в душе, интервал контрольного времени восстановился примерно на 15 минут. Где-то столько я и потратил на душ и стирку. Значит, при возвращении из теневой параллели обратно в свой мир, потраченная в потусторонней локации энергия начинает самопроизвольно восстанавливаться с той же скоростью, с какой она тратилась в зазеркалье, без учета замедляющих и ускоряющих ее отток факторов. Из задумчивости меня вывел знакомый громкий бас. «Санек, ты че, пацана своего прямо в одежде под душ загнал?» За столом, мимо которого мы проходили, вдруг обнаружился митюня А ведь еще несколько секунд назад, готов поклясться, за этим столом не было ни души. «Опять твои дурацкие фокусы», – поморщился наставник, проходя мимо. «Малой, присаживайся, там у них за столом все одно места для тебя нет», – игноря Александра обратился ко мне лысый великан. Удалившийся уже на несколько столов наставник обернулся и, поймав мой вопросительный взгляд, раздраженно махнул рукой. Мол, поступай как хочешь. За столиком куда направлялся Александр и правда было уже тесновато. Три из четырех его стульев оказались заняты. Кроме Светы там еще сидел какой-то незнакомый тощий тип и знакомый ковбой в сером плаще, которого Борисыч заочно представил, кажется, Игорем. Конечно, можно бы попросить ребят подвинуться, столы здесь были достаточно большими, чтобы пятеро человек могли разместиться за ними вполне свободно и приставить стул от соседнего стола. Но к чему беспокоить обедующих людей, когда есть возможность подсесть к Митюне за пустой стол? «Чё, сменку дома забыл?» – хмыкнул здоровяк, когда я опустился на стул рядом с ним. «Типа того». «Типа того», – передразнил Митюня. «Я ж тебя предупреждал. И нахрена, спрашивается, вчера в секонде столько барахла накупили?» «У меня с утра башка так болела, что я собственное имя с трудом вспомнил». «Да ты не стесняйся, бери ложку и наворачивай. Супец сегодня зачетный». Я послушался дельного совета и стал есть. «Какие впечатления от первых тренировок?» – спросил Митюня, когда, закончив супом, мы дружно распечатали контейнеры со вторым терпимо. Ну-ну, кстати, забыл тебя предупредить, чтобы на тренировках целительский навык не использовал. Непоправимого вреда здоровью здешние нагрузки тебе точно не принесут, а через боль параметры эффективнее развиваются. Если же заглушишь ее своим потом, изрядно не дополучишь теневых бонусов. Учту, кивнул я, вгрызаясь в сочное куриное бедрышко. «Слышь, малой, да перестань ты чавкать хоть на секунду!» Я удивленно посмотрел на митюню и вернул в контейнер надкушенный кусок курятины. «Чего зыришь? Разумеется, я не просто так присесть тебя рядом позвал. Хочу предложить форсировать твой навигатор». «Навигатор?» «Это умение такое специфическое, помогающее самостоятельно ориентироваться на местности в теневой параллели». «Наставник ничего не говорил мне об этом умении. Потому что рано еще вот и не говорил. Так-то ты естественным образом должен самостоятельно получить навигатор примерно через месяц, когда количество портальных переходов в потусторонние локации перевалит за сотню. Так, может, пусть и будет, само собой, через месяц?» «Ты чего совсем есть перестал? Закидывай в топку потихоньку, а то вон наставник твой на нас уже настороженно коситься начинает». Я послушно снова принялся за курицу. «Тот, видишь, какое дело, малой!» – выждав паузу, продолжил Митюня. «Причувствие у меня нехорошее, что навигатор может понадобиться тебе уже в ближайшие дни. Поэтому я уговорил Лиску сделать для тебя специальный артефакт. Она сделала, и он сейчас у меня в кармане. Осталось лишь надеть и активировать, и с его помощью ты сможешь открыть навигатор вместо месяца буквально за несколько дней. Ну ладно, давай активируем. Амулет стоит 100 евро. Я аж поперхнулся и закашлялся, а митюня аккуратно похлопывая меня по спине, как ни в чем не бывало, продолжил меня убалтывать. «Согласен, это смешная цена за безопасность. Но не могу же я наживаться на нуждах молодого товарища. Это ж свинство беспонтовое, согласись. А сотка евро – деньги для тебя вполне подъемные. Ты, кстати, расплатиться со мной за амулет можешь и позже. Сейчас достаточно твоего рукопожатия, как гарантии совершенной сделки. И нам надо бы поторопиться». Период активации привязанного амулета строго ограничен по времени. Активировать его необходимо в ближайшие 10 минут. Иначе полетят все настройки, придется вести на переделку артефактору, после чего цена амулета увеличится вдвое. Ну, что скажешь, по рукам? «100 евро?» – прохрипел я, наконец откашлявшись «Смешная цена за умение, наличие которого может реально спасти твою жизнь» так это умение все равно будет у меня через месяц. А понадобится тебе оно может уже через неделю. Да это какой-то дешевый развод. Решать тебе нет так нет, хмыкнул Митюня. Он отодвинул в сторону пустой контейнер и со стаканом апельсинового сока в руке откинулся на спинку стула. Хрупкая на вид сидушка жалобно заскрипела под могучим здоровяком, но выдержала. «Если для тебя сраная бумажка с водяными знаками дороже жизни, то чё я вообще тут перед тобой распинаюсь?» «Ну давай хоть за пятьдесят». «Другое дело», – мигом оживился Митюня. от чего ж не поторговаться с хорошим человеком?» «Девяносто семь». «Всего три евро сбросил. Издеваешься. Согласен взять за пятьдесят пять». Маскируя быстрый торг под оживленную беседу за стаканчиком сока, мы через несколько минут сошлись на 78 евро и подтвердили сделку крепким рукопожатием. митюня тут же вытащил из кармана нитку телесного цвета со множеством причудливо накрученных по всей ее длине петелек и узелков и, закинув на запястье моей левой руки, ловко связал ее концы. Получился невесомый и практически незаметный браслет. «И чё это всё?» проворчал я, скептически глядя на нитку. «Амулет установлен и активирован», – заверил здоровяк. «Чё-то я ничего не почувствовал». «Не парься, придёт время, прочухаешь», – расплылся в щербатой лыбе Митюня. «Главное, должок потом погасить не забудь». «Чёрт, неужели он всё-таки меня развёл? Представляю, как все будут ржать, когда Митюня станет рассказывать, Как шутки ради, толкнул практиканту копеечную нитку за семьдесят восемь евро. Походу, стопудово развел. Вон как скалится паразит. И ведь хрен теперь проверишь. Черт, черт, черт. Ты поел? От мрачных думак меня отвлек голос подошедшего к нашему столу наставника. Да? Пошли тогда, нечего тут так просто рассиживаться. «Удачи, малой!» Напутствовал меня Митюня, когда, выйдя из-за стола, я зашагал вдогонку за наставником. За приведённые в столовой 15 минут моя одежда полностью высохла, и в прохладу кондиционируемого помещения из жары потусторонней локации я шагнул без опасения снова тут замёрзнуть. «Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели столовая без штрафа за нарушение ограниченного пребывания». В качестве поощрения вам начисляется четыре теневых бонуса КЭП. «Сергей, сейчас мы с тобой на несколько часов расстанемся», – объявил наставник сразу по возвращении в офис. «Тебе надо энергии подкопить для второй части тренировки, а у меня дела». «Я тогда в читалку сгоняю, там лабой займусь, а то со вчерашними приключениями». «Отлично», – перебил Александр. «Тогда встретимся здесь через два часа». И даже не предложив подвести первым сбежал из офиса. Я забрал у Светы куртку с рюкзаком, вызвал к подъезду такси и с комфортом рванул в читалку.